Глава 15. Спустившись в лабораторию, Ксарт рухнул в кресло, рванул ворот камзола так, чтобы обе полы распахнулись, и алмазные пуговицы с туча раскатились по полу. Белоснежная батистовая рубашка с одной стороны вся была пропитана кровью. Он задрал её и выругался сквозь зубы. Рана, нанесённая зубами Анкра, не желала заживать. Всего две вещи могли помочь — слюна того, кто нанёс эту рану, и сумра — квинтэссенция жизни. Последняя справлялась с любым ядом, попавшим в кровь, с любыми увечьями. И у него был живой сосуд, до краёв наполненный сумрой. Но что-то внутри не давало развить эту мысль. Ксарт скрипнул зубами и Кажется, его внутренние демоны уже готовы были вырваться на свободу, и только драконья кровь продолжала удерживать их в узде. Я знаю, о чём вы думаете, но девочка очень слаба. Это убьёт её. Он резко обернулся на голос мага. Абрахам стоял на пороге лаборатории, настороженно глядя на своего господина. Ты уже видел её? Отвернувшись, Ксарт разрезал бесполезные бинты и бросил их на пол. Потом подошёл к зеркалу и встал так, чтобы видеть рану. Я ещё не задел рёбра. Уже хорошо. Но там, где зубы Анкра сомкнулись, оставляя глубокие отметины, кожа покраснела и оттекла. И кровь продолжала сочится, несмотря на все ухищрения. Да. Как вы и приказали, мой Лэйс. Я оставил там Аэллу. Она присмотрит за ней. И как она? Ксарт поморщился, поймав себя на том, что интересуется самочувствием девчонки. Прежде ему не были знакомы такие слабости, как беспокойство за чью-то жизнь или здоровье. Немного поела. Ей нужно время, чтобы восстановиться. У неё полное истощение. Вот даже как. Он с усмешкой глянул на Магу. И на что же она так истощилась? Не помню, чтобы я приказывал ей вступить в бой или делиться со мной силами. Вам и не нужно было. Связь, которая существует между вами, сделала это за вас. Девочка ощутила опасность, грозившую вам, и действовала на инстинктах. Какую опасность? Ксарт нахмурился, сверля старого мага не мигающим взглядом. Ваша светлость. Авраам побледнел, но отступать было некуда. Пусть лучше его господин узнает сейчас. Простите, что он не сказал это сразу, но портал, в нём была скрыта ловушка, а я её не распознал. И я потерял контроль, едва вы вошли в него вместе с девушкой. Портал должен был свернуться, замуровать вас внутри, вне времени и пространства. Но кто-то изнутри удержал его открытым для вас. Кто-то соединил вход и выход. И если это были не вы, то это была она. Закончил за него Ксарт, вспоминая ощущение замкнутого пространства, которое настигло его в зеркальном тоннеле. Вот куда ушли её силы. Резко развернувшись к зеркалу, он несколько секунд смотрел на своё отражение, силой сжимая кулаки. И от мощи, шедшей от его тела, на старинной раме заискрились кристаллы. Аритейл, сукин сын. Можно даже не сомневаться, что это его рук дело. Значит, так он хотел избавиться от нас обоих. А я ещё думал, что он слишком легко дал нам уйти. Поддонок. Последнее слово Ксарт процедил, не разжимая губ. Захотелось схватить братца за горло и сжимать до тех пор, пока тот не перестанет хрипеть, и всё это время смотреть ему в глаза, поглощая каждый миг его жизни, наслаждаясь его страхом и муками, а затем швырнуть под ноги, как в мусор. То место в груди, где билось сердце полукровки, кольнуло ледяной осколок. Ксарт не мог распознать это новое чувство, но внезапно подумал, что могло бы случиться, если бы план Аритейла сработал и портал захлопнулся, похоронив их внутри. Это действительно была смертельная ловушка, из которой могло спасти только чудо. И чудом на этот раз стала она, его Шами. Он усилием отогнал эту мысль. Что вы теперь будете делать? Голос мага заставил очнуться. Ксард бросил на Абрахама сумрачный взгляд, потом вернулся к созерцанию своей раны. Придётся достать Слюну Анкра, раз уж девчонка помочь не может. Рана сама по себе не исчезнет. Кстати, ты уже слышал, как она себя называет? Он усмехнулся. Ваэльми, жизнь моя. Не может же судьба так подшутить надо мной. «Или может?» Абрахам невольно сглотнул. «Как вы достанете слюну анкра?» «И к тому же нужен именно тот анкра, который...» «Знаю!» Ксарт скрипнул зубами. «Есть один способ. Надеюсь, сработает. Я оставил метку на шее Рута. Это усилило влияние общей крови». «Рут?» «Да. Так зовут личного анкра моего братца». Теперь он подчиняется мне и слышит меня. Надеюсь, и ритейл об этом ещё не догадался. Днём животное держат на цепи, прикованном к крыше дома, а на ночь запирают в подвале, там, где хранится зеркало. Мне пришлось ранить зверя, чтобы он позволил поставить метку, но я постарался не задеть никаких важных органов. «И как же вы до него доберётесь?» «Никак. Я его позову. Ксарт прищурился, глядя на своё отражение. «Вечером, когда Ангра снимут с цепи, чтобы вернуть в подвал, хотелось бы мне увидеть лицо Аритейла в тот момент, когда он поймёт, что любимая игрушка уже не слушает за его. «Вы натравите Ангра на принца?» «Нет. Я поклялся, что оставлю этого ублюдка в живых. Он должен увидеть, как я займу трон Империи. Без этого моя победа не будет полной». А девочка, что вы намерены делать с ней? Ксарт невольно нахмурился. Сейчас ему совершенно не хотелось думать об этом, о девушке с серебристыми волосами, от которой зависела его жизнь самым буквальным образом. Интересно, что она видела, глядя в его глаза? Бездонную тьму? Нет, он не должен думать об этом, не сейчас. Это делает его слабым. Пусть сидит в башне и никого, кроме Аэлы, к ней не подпускай. Её присутствие нужно сохранить в тайне, пока я буду решать, что с ней делать. Помолчав, Ксарт добавил уже совсем другим тоном. Я не хочу, чтобы она боялась меня. Странно, но не хочу. Абрахам промолчал. Было ещё кое-что, о чём его хозяину стоило знать. Но сейчас для этого неподходящий момент. Старый Мак отвёл взгляд, делая вид, что занят колбами на столе. Сначала он попытается решить эту проблему сам. Но а если не выйдет? Его сердце сжалось в предчувствии неизбежного. Ты же не всё сказал. Голос Ксарта заставил Абрахама очнуться от невесёлых мыслей. Отложив в сторону колбу, которую он уже полчаса полировал куском фланели, маг растерянно взглянул на своего господина. Лицо герцога не предвещало ничего хорошего. «Ну, ты сам мне расскажешь, или придется вытаскивать клещами каждое слово?» Ксарт не шутил. Он стоял, небрежно облокотившись на раму зеркала, и не спускал с мага потемневших глаз. «Что еще мне следует знать?» — Простите, мой Лайс, я не хотел вас тревожить из-за вашей раны. Абрахам склонился так низко, как только мог. — Это уже не тебе решать, тревожить меня или нет. Говори, в чём дело? Это касается моей... С губ едва не слетела предательская шиами. Он успел проглотить это слово, успел запечатать его, не дав ему превратиться в слова, обрести форму звуков. И теперь оно нещадно жгло его губы, грозя вырваться наружу и разрушить его холоднокровие. Да. Мак застыл, уставившись в одну точку у своих ног. Она не сможет самостоятельно восстановить силы. И есть способ это исправить. Да, но конкретнее. Обрыхом побледнел под пристальным взглядом герцога. Ей нужна ваша помощь. Моя помощь? Каким образом? Брови Ксарта сдвинулись к переносице. Слияние. Выдохнул Мак. Слияние. В одно мгновение Ксарт пересёк разделявшее их расстояние. В его голосе прорезались железные нотки. Когда ты понял, что она моя? Он замолчал, не договорив и стиснул кулаки так, что хрустнули суставы. Когда Когда вы положили её на этот стол, ваш дракон учуял её и узнал. Он может вернуть ей силы, если вы ему это позволите. Её жизнь в ваших руках. Её жизнь всегда была в моих руках. Чеканил Ксарт, нависая над Магом. И твоя тоже, если ты не забыл. Или мне напомнить, чем ты мне обязан? Нет. Нет, ваша светлость. Отлично. Архаф усмехнулся и отступил, позволяя Абрахаму облегчённо выдохнуть. Но самому Ксарту легче не стало. Маг был прав. Если девчонка его Шиами то он может поделиться с ней жизненной силой. Для этого всего лишь нужно заняться с ней любовью. Я не собираюсь привязывать к ней своего дракона ни в каком виде. Так что найди другой способ. Он же существует. Абрахам молча кивнул. Его грызли вполне обоснованные подозрения, что второй способ спасения девушки ещё больше не понравится его Лэйсу. она не просто так вспомнила о Шимон. Возможно, он не был в этом уверен на сто процентов, но вполне допускал, именно они были связующим звеном, позволяющим девушке восполнять утраченную энергию, беря её от ночного светила. Ведь она не была настоящей Нун, всего лишь взяла её тело и одела на себя, как одежду. Теперь это тело умирало, как и те, что были до него. А хозяин, отказывался признать, что она его шиами и поделиться с ней жизненной силой. Но высказывать вслух свои домыслы Абрахам уже не решился. Страх перед гневом хозяина заставил его околнуться от прямого ответа. Да, мой Лис. Есть другой способ, но мне нужно убедиться, что моя теория верна, прежде чем я её вам озвучу. Присутствие Ксарта, тёмным призраком застывшего за спиной, весьма нервировало старого мага. Что ж, убеждайся, не буду тебе мешать, тем более у меня есть дела. Бросив на старика предупреждающий взгляд, Ксарт активировал кольцо на мизинце. Личный портал, настроенный на ворота Филонии, разрезал пространство зелёным лучом. Следовало поторопиться, если он собирался исполнить задуманное. в одно мгновение и луч исчез, а вместе с ним исчез и Щез и Герцк, оставив мага в пустой лаборатории. Выйдя из портала у стен столицы Эльдарона, Ксарт накинул на себя человеческую личину и мысленно связался с Санкром. Демоническая метка, подкреплённая узами родственной крови, перебила старую привязку к принцу. Роу оторвался к новому хозяину, скучал по нему. нуждался в его присутствии и готов был служить как верный пес. Солнце уже садилось, и это означало, что за анкром вот-вот придут. Ксарт уже представлял, что будет дальше. Ари Тейл выйдет во двор, отправит слуг отстегнуть цепь, держащую анкры на привязи, и прикажет ему спускаться в подвал. Но в тот момент, когда цепь будет расстегнута, Рут услышит другой приказ. и не сможет его игнорировать. Не захочет. Я уже иду за тобой, прошептал Ксарт, приближаясь к воротам. Те уже были закрыты на ночь. Пришлось постучать, просить стражнику горсть монет, чтобы тот без препятственно пропустил запоздавшего путника. Несколько минут спустя мужчина неприметной наружности снял наёмный экипаж и приказал двигаться по дороге к восточным кварталам. Господин спешит в гости к Даргам? Ухмыльнулся возница, желая поддержать разговор и похолодел, поймав на себе пристальный взгляд. Судя по всему, клиент, замерший в углу повозки, сам был Даргом, если не кем-то похуже. Этой ночью Варя долго не могла уснуть. Её мучила неосознанная тревога, причины которой девушка не могла пояснить. В памяти то и дело всплывали обрывки прошлой жизни: дочь, больница, изменник муж. Она никак не могла их отпустить, не хотела отпускать. Воспоминания были единственной ниточкой, связывавшей её с её прошлым. Что-то на шёпотала: та жизнь прошла, закончилась. Пора подумать о настоящем и будущем. Но она не желала слушать голос рассудка. Её сердце рвалось на куски, душа металась между тогда и сейчас. Тяжёлая душная ночь за окном казалась особым знаком, и предчувствие чего-то неизбежного заставляло нервно вздыхать и ворочаться в постели. Рядом, устроившись в одном из кресел, спала Аэлла. Или делала вид, что спала Аэлла. Варя бросала на неё косые взгляды, но та ни разу не шелохнулась. Хладнокровная, сдержанная, вышколенная и чётко знающая, кому служит. Интересно, что она будет делать, если Варя захочет уйти? Остановит? Наконец, Варя забылась чутким тревожным сном, но и в этом сне её мятущаяся душа не нашла покоя. Она слышала голоса. Точнее, это был один голос, повторявшийся словно эхо в горах. Еле слышный шёпот, похожий на шорох ветра в опавшей листве. И этот голос, наполненный щемящей тоской, звал её. Шиами. Шиами. Это слово повторялось точно молитва. Во сне Варя бегала по каким-то коридорам, похожим на лабиринт, гулким, холодным и бесконечным. Открывала двери, за которыми обнаруживала лишь провалы, заполненные темнотой. Эта темнота беззвучно манила, обещая покой. А бесплотный шёпот, звучавший везде и казалось ниоткуда, умолял поспешить, звал на помощь. Измученная, выдохшаяся, полностью опустошённая С первыми лучами рассвета Варя провалилась в глубокий сон без сновидений. Разбудил ее странный звук, похожий на хлопанье простыней на ветру. Открыв глаза, девушка уставилась в потолок. Он был такой же, как и вчера. Ничего не изменилось за эту ночь. Потом перевела взгляд на окна. Они были плотно зашторены. Комната тонула в полумраке, но интуиция подсказывала, что... На дворе далеко не ночь. Как самочувствие? Раздался со стороны голос Аэлла. Варя нашла её взглядом. Охранница сидела в кресле, положив ногу на ногу, и неспешным, размеренными движениями полировала клинок, который и так был начищен до блеска. Уже лучше. Слабо улыбнулась Варя. Доброе утро. Вообще-то уже день. Леско поднявшись, Аэла вернула клинок в ножны и прошла к окну. Одним движением раздвинула шторы, и в комнату ворвался яркий свет полуденного солнца. Свет ударил по глазам, и Варя зажмурилась. За окном снова раздался тот странный звук, разбудивший её. Что это? Девушка с опаской приоткрыла один глаз. С её места Можно было разглядеть ясное ультрамариновое небо без единого облачка и часть балюстрады с колоннами. Эта балюстрада шла вдоль балкона, окружавшего башню с наружной стороны. А, это новое приобретение нашего лейса, не без гордости заметила Аэлла, выглядывая куда-то вдаль. Я таких огромных ещё не видела. Варя уже хотела спросить, о ком она говорит, но не успела. мимо окна промелькнула огромная крылатая тень, на мгновение закрыв небо и солнце. Варя вскрикнула, не поверив своим глазам. Анкер. Это был Анкер, тот самый, который так напугал её в доме Аритейла, тот самый, который должен был стать её палачом. О, господи, пробормотала она, чувствуя, как обливается холодным потом. Что что происходит? Анкр снова пролетел мимо окна, на этот раз в отдалении. Это хлопанье его кожистых крыльев разбудило невольную пленницу. Было похоже, что зверь наматывает круги вокруг башни. И в этот раз Варя увидела, что он не один. На его спине восседал тёмный всадник. Длинные чёрные волосы мужчины развевались на ветру словно плащ. Сердце ёкнуло. вырываливаясь куда-то во тьму. Не правда ли, он хорош. Восхищённый вздох Аэллы разнёсся по комнате. Она говорила о садовнике или его крылатом товарище. Что-то похожее на ревность заставило Варю отвести взгляд от окна. Ей не нужно было видеть лицо всадника, она и так поняла, что это Ксарт. Её тёмный ангел, явившийся ниоткуда, вмешавшийся в её жизнь. Никто так толком и не объяснил, зачем она ему нужна. Но ведь нужна же зачем-то. Иначе почему её постоянно преследует его голос? Она вспомнила свой сон. Да, несомненно, она слышала во сне голос Ксарта, и он звал её, умолял о чём-то. Может быть, стоит спросить его напрямую? Мне нужно поговорить с ним. Перперматалана не слишком уверена. Всё-таки при мысли о встрече с ним её пробирала странная дрожь. Если Лейс захочет увидеть вас, он сам придёт, сообщила охранница, продолжая наблюдать за полётом. Варя задумалась. Если Анкор принца здесь, значит, Ксарт вернулся за ним в Филонию, а Эсте и Холида Означает ли это, что он вместе с Санкром забрал и их? Что-то подсказывало о Шимоне, но он даже не вспомнил. Его интересовал только этот зверюга, ради него он был готов рискнуть и отправиться в пасть врагу. Но жизни двух человеческих женщин для него ничего не стоили. В отличие от Вари. Ей как раз было совершенно плевать на это чудовище, похожее на крылатого крокодила. Она волновалась за судьбу женщин, ставших ей близкими. Айла, произнесла она, надеясь, что её голос звучит решительно. Мне нужно поговорить с герцогом. Варя запнулась, не зная, как правильно его называть. По имени слишком уж фамильярно, пусть будет герцог. Поговорите потом, когда он сочтёт нужным. А пока давайте-ка займёмся вами. Ванная давно уже остывает.